Глава девяносто первая. Встреча в ночи. «Просто скажи, кто ты!» Услышав спокойный голос молодой девушки, человек в чёрном просто пожал плечами. После недолгого молчания раздался старческий голос. «Я полагаю, ты могла видеть меня в резиденции клана Сяо!» Слегка покачиваясь своими белоснёжными ножками, Д.Р. мельком огляделась вокруг, после чего несколько бесцеремонно спросила. Почему ты оказался на территории клана Джоли? Как-то попросил меня удалить одну проблемку. Попросил? Кто? Поспешно спросила девушка, грозно прищурившись при этом. <м ashamed> Увы, но я не могу этого сказать. Фигура в чёрном развела руками. Но я хочу знать. Со слабой улыбкой ДР прыгнула вперёд, её тело будто парило в воздухе, а на её пальце... Начало формироваться бледно-золотое пламя. «Хе-хе-хе. Девчушка, я знаю, что ты сейчас очень сильна, но этого недостаточно, чтобы остановить старика». Насмешливо произнёс Ялала. Дай Эр нахмурилась, но промолчала. Она подняла свой палец, заставляя золотое пламя сформировать лезвие. Увидев то, что Дай Эра не собирается сдаваться, Сио Ян почувствовал беспокойство. Вздохнув ещё раз, Ялала с неохотой произнёс. Я не хочу сражаться с тобой. Если я причиняю тебе боль, то тот парень будет сильно переживать об этом. Ну хорошо, хорошо. А сегодня один идиот пытался флиртовать с девушкой, которая была дорога ему. Этот человек знает меня и поэтому выбросил в одной услуге. Думаешь, для такого старика, как я, так легко столько бегать ночью? ДЭра Дэ несколько шарашно моргнула, а её милое личико смущённо порозовело. Девушка щёлкнула пальцами, и лезвия пламени медленно исчезли. Взглянув на человека в чёрном плаще, она широкой улыбкой произнесла. «Как я и думала, пожилой господин и Сил Ян Геге связаны друг с другом». «Хе-хе-хе, как быстро изменилось твоё отношение ко мне», – ехидно произнёс Ялала. «Думаю, что ты уже давно догадалась о моей с Сил Яном связи». «Раньше я только могла догадываться об этом». но не была уверена. Дэй Эр с улыбкой покачала головой, после чего уважительно поклонилась. «Хотя я ничего и не знаю о вас, но я полагаю, что это именно вы помогли Сеуяну Геге достигнуть такого значительного прогресса по сравнению с прошлым годом». Ялала лишь тихо рассмеялась в ответ, никак не комментируя её догадку. Уперев взгляд своих прекрасных глаз в человека в чёрном плаще, Дэй Эр сладко улыбнулась и прошептала. «Неважно, по какой причине вы сблизились с Сео Яном Геге, но я надеюсь, что у вас нет каких-то иных намерений по отношению к нему. Любой, кто будет представлять угрозу для Сео Яна, станет врагом Тай Эр. Пожилой господин может быть очень сильным, но поверьте мне, что я имею право делать подобные заявления». «Какая сильная девочка!» Несколько удивлённо прокомментировал я Лао в ответ на угрозу девушки. «Всё, чего я хочу, заключается в том, чтобы Сил Ян не был обманут, и его не заставляли страдать». Слегка улыбнувшись, Дайра ещё раз поклонилась и сказала. «Уже поздно. Мне пора возвращаться домой. Я надеюсь, что вы ничего не расскажете Сил Яну Геге о том, что произошло сегодня вечером». «Не волнуйся. Я ничего ему не скажу». Кивнул головой, ответил я Лала, после чего про себя добавил. «Потому что...» Он уже всё сам видел. Услышав ответ, ДР облегчённо обнулась. Когда она уже развернулась, в её поле зрения внезапно появилась зелёная тень. На мгновение удивившись, ДР быстро пришёл в себя и вretain руку ловко поймала пролетающий предмет. Девушка удивлённо уставилась на нефритовую бутылочку в своей руке, после чего вопросительно взглянула на человека в чёрном плаще. Из-за использования секретной техники «Ты, вероятно, будешь слаба в течение следующих нескольких дней. В этой бутылочке находится порошок восстановления энергии. Возьми его и побыстрее восстанавливайся, иначе кое-кто будет переживать из-за твоего нездорового вида». Пояснил я Лала. Услышав это, Дай-Эр покраснела. Сжав руке нефритовую бутылочку со снадобьем, она благодарно кивнула, после чего, слегка присев, оттолкнулась ногами от крыши. Тело девушки молниеносно устремилось к темноту, и вскоре скрылось из виду. Стоя на крыше и наблюдая за исчезающей фигурой, я лава глубоко вздохнул и пробормотал. «Раньше, когда ты тайно прибирался в комнату этой девочки, и тебе пришла чудная, но бесполезная идея согреть её кровеносную систему, то, по воле случая, ты смог завладеть сердцем девочки?» «Хм... Задумайся об этом. Еве тебе удалось то, от чего другие люди могут лишь бессильно грызть свои ногти от зависти. Под глухим чёрным капюшоном Сяо Ян оставался непотёрнос. Он прекрасно понимал, что если бы не тот инцидент в детстве, то Дээр относилась бы к нему точно так же, как и ко всем остальным людям. Он незаметно проник в сердце девочки в тот момент, когда она находилась в наиболее уязвимом состоянии, и неосознанно заполнил всё её сердце памятью о себе. Несколько самодовольно рассмеявшись, Сео Ян сыпил руки за головой и передал Елало управление своим телом. Вслед за этим, тело юноши стремительно выстрелило по направлению к резиденции клана Сео. Достигнув резиденции клана, юноша с осторожностью, чтобы не выдать своего присутствия, обогнул тот участок внутреннего двора, где была расположена комната Дай Эр. Приземлившись рядом с дверью своей комнаты, он, не отеряя ни секунды, поторопился зайти внутрь, после чего тихо открыл дверь. Зайдя в свою комнату, юноша посмешно снял черный плач и спрятал его в сохраняющемся кольце. И только после всех этих процедур Сил Ян позволил себе облегченно вздохнуть. Он бессильно рухнул на кровать и пробормотал себе под нос. Ах, какая прекрасная ночь. Раннее утро следующего дня. Резиденция клана Джоли. Вид Джоли Би был мрачным и пугающим. А из аутело исходили вокруг нити ледянищей ауры. Рядом с главой квана, трясясь от страха на коленях стояла красивая служанка. Охватив ледяным, пристальным взглядом комнату, в которой проживал Люси, Джелеби жёстко спросил: "Что сказала, что Люси сейчас?" Да, так, господин, вчера я внезапно прииспричинил упал в обморок, ичну восстал только на следующее утро, к тому времени господина Люси уже не было. Я спрошал охранника в стороже, но ни так же не видели господина Люси. Осторожно ответила служанка, дрожа от страха. Со времени его возвращения в свою комнату вчера ночью, охрана не смогла обнаружить свидетельств его отъезда. Кроме того, ход в резиденцию Куона охраняет строже. среди которых есть и мастера, учитывая способности господина Люси, он никак не мог покинуть это место, никем не замеченный. «Мне, мне тоже ничего не известно в местонахождении господина Люси». Лицо Горничной было пепельно белым от ужаса. Она сильно опасалась, что Желеби возложит всю вину на нее. Желеби почувствовал, как задергался уголок его глаза. Его мысли были в полном беспорядке, Тогда он, проигнорировав дружащую служанку, сделал глубокий вдох. Медленно он обошёл каждый угол комнаты. Наблюдая за действиями главы клана, горничная не смелилась подать голос, а её стоящее на коленях тело не стронулось с места ни на дюйм. Обходя комнату, в которой повисла гробовая тишина, Джоли внезапно замер в одном из углов. Его глаза впились в маленькую кучку пепла, притаившуюся в одном из углов комнаты. С бешеным сердцебиением, Джелеби медленно наклонился и подцепил пальцем часть порошка, после чего вдохнул его. Незамедлительно вслед за этим действием, ледяное выражение лица главы клана наполнилось страхом. Джелеби глубоко вздохнул и внезапно почувствовал, что его ноги слегка оцепенели. Холод медленно, но неудержимо распространялся от его сердца по всему телу. «Люси!» Обили прямо у меня под носом.